глава 31. злодей. Крикикаура была потрясающая, но привлекло его внимание так, что он даже вздрогнул скорее выражение лица ассистентки. Она лукаво улыбалась, а в глазах стоял удовлетворенный маниакальный блеск. В голову пришла дикая мысль о том, чтобы развесить по комнате еще сотню этих ужасных портретов, лишь бы это выражение не сходило с ее лица. Сейдж охнула, потрясённо оглядывая его. «Что с вами стряслось?» «А да, он забыл смыть кровь». «Повздорили с Гивром», — признался он. Тристан промокнул сочащийся ожог на лбу и отдернул руку. Ловля Гивра — работенка не из простых, но ее нужно было выполнить. Мысль о Гивре напомнила ему о кузнеце и о том, как Тристан неосмотрительно пропустил — насколько Сейдж было не по себе в присутствии этого человека. Мелкие признаки ее работы в кузнице обезоружили его. Выцарапанные на старом столе рисуночки были кривые, но милые. И эти бумажные бабочки, которые остались на окнах, такие же Сейдж расклеила по всем стенам в первый же день здесь. Они просто бесили его. Но он почему-то огорчился, когда она сняла их. Следы Сейдж в той кузнице были повсюду и это нервировало и радовало его в самой отвлекающей манере. Поэтому Тристан не замечал ее состояние, пока не стало слишком поздно. И выяснилось, что за это он почти ненавидит себя. Нехорошо. Он видел, что ассистентка борется с желанием броситься к нему и рассмотреть рану. Без этого можно было обойтись. — Татьяна, можно тебя на пару слов? — попросил он и отошёл вместо потише подальше от ассистентки, так, чтобы ей не было слышно. Светящиеся темно коричневые руки возникли перед лицом, но он убрал их. «Спасибо, Татьяна, но скоро само заживет. Он кашлянул, покосился на ассистентку, которая погрузилась в крайне долгий диалог с Кингсли. Если мельтешение табличек в одно слово, можно таковым исчесть. Злодей повернулся к Татьяне и тихо сказал У меня в кабинете тебя ждет один кинжал. Кого режем? удивилась Татьяна. Что? Но он почти сразу узнал едкий блеск глаз. С детства его помнил. Он волшебный. Он. спроси, Сейдж. Это связано с магическим шрамом у нее на плече? Прошептала Татьяна, встревоженно глядя на него. «Она говорила тебе?» — удивленно спросил Тристан. «Чую его каждый раз, когда лечу ее. Но я ни разу не спрашивала, а она сама не говорила». Татьяна посмотрела на Сейдж, которая как раз показывала Кингсли большой палец в ответ на табличку, которую Тристану видно не было. Он поежился, представив, на что ее мог подбивать Кингсли. «Рядом с кинжалом ей становится больнее», — сказал Тристан, ощущая удивительную беспомощность от того, что сам не в силах исправить это. «Можешь что-нибудь сделать?» Татьяна ответила со спокойной целеустремленностью. «Сделаю что угодно, чтобы помочь ей». Смешно, да и неважно, но его успокаивало, что Татьяна, казалось, встала бы против всего мира, защищая Сейдж. «Спасибо». Это слово он произносил не так уж часто, но если кто и заслуживал этого, то Татьяна. Она кивнула, дружески по-родственному хлопнула его по плечу и быстро направилась к себе, сияя розовым шлейфом платья. Тристан вернулся к Сейдж, которая с удовлетворенным видом примеривалась к картине большим пальцем, а Кингсли квакал рядом. Хриплый смешок просился наружу, Но Тристан вовремя спохватился. Вместо этого он наклонился и посмотрел на картину над плечом Сейдж. Сделал вид, будто не заметил, как у нее перехватило дыхание, и что с ним не приключилось того же. «Скошено налево», — прошептал он, и быстро убрался подальше от ее ванильного аромата, который мешал ему формулировать полные предложения. «Уф, Кингсли, ты был прав», — согласилась она, — и потянулась поправить раму. У Тристана зачесались руки коснуться ее, что было бы совершенно неприемлемо. Он бросился в кабинет, и, услышав удаляющийся топот его сапог, ассистентка бросилась вслед за ним. «Простите, вас не было в замке всю неделю, а потом вы возвращаетесь и заявляете, что играли с Гивром». Распахнув дверь, он с удовольствием отметил, что Татьяна уже забрала кинжал и ушла. Он взял ближайший к столу стул и чуть повернул его к окну. Так просто красивее выглядело. И тот факт, что в этом положении солнце падало под нужным углом, отблескивая на длинных черных волосах Сейдж, не имел никакого значения. Тристану просто хотелось, чтобы стул стоял так. «Я с ним не играл, Сейдж». Он поморщился, удобно устраиваясь на другом стуле, не стал даже утруждаться и обходить стол, чтобы сесть на свой собственный. Поборол глубокий вздох, когда ассистентка опустилась неподалеку и солнце коснулось ее щек. Просто место для стула хорошее. А что тогда? Обсудили с ним налоговую реформу? Буркнула она, поглаживая записную книжку, с которой никогда не расставалась. Мне нужен был гивор. «Потому что его хочет поймать король Бенедикт», — признался он. Так было проще. «А ему что нужно от этой твари?» — полюбопытствовала Эви. «Не знаю, но если что-нибудь нужно королю, нужно обязательно сделать так, чтобы он этого не получил». «Потому что он вам на ногу наступил?» — риторически спросила Сейдж и потянулась через стол за пером в чернильнице, открыв Тристану изумительный вид на усыпанную светлыми веснушками ключицу. В горле пересохло, и пришлось допить остатки воды из фляжки. «Вы правда поймали Гивра?» Сейдж принялась яростно записывать что-то в тетради. «Поискать, как за ними ухаживать?» «Некогда». Разумеется, так бы и следовало поступить, но Тристан 10 лет потратил на подготовку к этому моменту. Они поймали Гивра. Наконец-то. Когда Тристан встретился со зверем лицом к лицу, когда заглянул ему в глаза, подтвердились все его страхи. Чувства, которые он испытывал, крайне редко. Но когда такой огромный зверь смотрит тебе в душу, это ужасает. Он закрыл тварь в клетке, достаточно большой, чтобы Гивр мог размяться и между ними установилось полное взаимопонимание. Им обоим было кого защищать. Гивар это уловил. Или Тристан тихо сходил с ума, и тучи, которые набежали с горизонта, приглушив свет на лице Сейдж, стали метафорой того, как он очерняет все, чего касается. «Странно», — заметила Сейдж, взглянув на темнеющее небо за окном, и подпрыгнула, когда стены сотряс гром. Нет, к сожалению, когда держишь Гивра в клетке, этого следует ожидать. Он коснулся переносицы, сжал другую руку в кулак. Грозу? И их не просто так зовут мстительные дети судьбы. Пленение Гивра всегда влечет за собой какие-нибудь природные последствия. И чем дольше держишь его, тем хуже. Природные последствия за поимку этого Гивра — гроза? Будто в ответ сверкнула молния, за ней раздался еще один раскат грома. Она вцепилась в локоть Тристана маленькой ладошкой, испуганно глядя на него. Прикосновение жгло. Он встряхнул ее руку, встал и прислонился к стене, пытаясь держать дистанцию, которая позволяла бы мыслить как следует. Она покосилась на него. «Да, это оно». Небеса выбрали именно этот миг, чтобы разверзнуться и излиться на замок стеной дождя. Ей пришлось перекрикивать ливень. «К вечеру вы выпустите гивра?» «Нет, не могу». Гивр был нужен до тех пор, пока все звенья плана не сцепятся. Сейдж вздохнула и целеустремленно пошла к дверям. «Тогда отправлю стажеров в прачечную за спальниками». «Зачем это ещё?» — спросил Тристан, чувствуя, как некое беспокойство крадется к нему, как ночной хищник. — Затем, что если гроза не стихнет, вечером никто не доберется до дома. Она выразительно посмотрела на него, когда очередная молния осветила комнату. Помедлила, будто тщательно выбирая следующие слова. Могла бы не трудиться. Его уже окатило неизбежностью грядущего. Наконец она сказала. «Мы застряли здесь на ночь». Вместе. Молния вновь осветила небо, блеснув на губах Сейдж, уголки которых были чуть приподняты. Тристан навалился на стол, когда за ней закрылась дверь. Он крепко зажмурился и попытался упорядочить мысли. Но когда молния сверкнула снова, никуда не ушла тревога о том, что его план возмездия уже принес больше, чем он думал.